В любом случае, я желал вернуться на родину, идя навстречу опасности. Да, хорошо быть русским, но нелегко. К отходу поезда на перроне толпилась публика, слышалась русская и польская речь. Среди провожающих я снова заметил этого человека со странными ушами. В печальных глазах его было что-то жалкое, но в то же время и трогательное, как у бездомной неразбитой собаки. Он показал мне конверт без марки, и я успел прочитать варшавский адрес. Улица Гожая, 35, для пани Желтковской. «Поезд стоит в Варшаве сорок минут», — сказал он. «А улица Гожая, неподалеку от вокзала, не могли бы вы...»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 Мы из контрразведки. А я и не знал, что такая в России существует. Постскриптум номер один. До января 1903 года Россия не имела контрразведки. Зато помимо уголовного сыска она обладала политической полицией, охранкой, созданной для борьбы с революционерами. Охранка имела немало личных заслуг перед монархией, достаточно назвать Евну Азефа, внедренного в партию эсеров, или Романа Малиновского, входившего в состав ЦК РСДРП. Русский обыватель, не мудрствуя лукаво, почитывал на сон грядущий трехкопеечные выпуски о подвигах НАТО Пинкертона или Ника Картера, но отложив книжку, он не догадывался. что подле него происходит таинственная борьба, перед которой меркнут самые дикие криминальные вымыслы. До того, как в России была создана контрразведка, поимка иностранных шпионов была делом случая или частной инициативы бдительных граждан. Внутри государства постоянно оперировала громадная армия иностранных агентов, никем не выявленная, и творившая свои черные дела, как хотела, нагло и безбоязненно. Здесь не место размусоливать эту тему. Скажем коротко. Сначала при военном министерстве образовался особый разведывательный отдел генерального штаба, от которого отпочковалась молодая русская контрразведка, сразу же заявившая о себе смелой и напористой работой. Однако на первых порах контрразведка еще не могла отказаться от услуг, МВД, и потому иногда невозможно провести четкие границы между самой контрразведкой генштаба, политической охранкой и департаментом полиции.